Глава шестая. Одиннадцать комических фильтров. Подтекст любой шутки должен быть слегка завуалирован, и существует одиннадцать различных способов этого добиться. Пропуская подтекст через один из этих одиннадцати комических фильтров, вы создаете барьер между читателем и собой, точнее, между читателем и вашим подтекстом, позволяя читателю сложить 2 и 2, чтобы получить ваше скрытое послание. Распознавание подтекста и вызывает смех. Именно так работают все шутки. Способы сокрытия подтекста называются комическими фильтрами. Писатель-юморист начинает с подтекста, который обычно не слишком забавен, затем пропускает его через один или несколько комических фильтров, чтобы на выходе получилась шутка. Каждый такой фильтр описан в этой главе в свободной форме. Возможно, существуют и другие способы рассмешить людей. Помимо этих комических фильтров, иногда сложно предсказать, что вызовет смех. Почти все, что угодно, может рассмешить человека в нужный момент при правильных обстоятельствах и в правильном контексте. Однако, если что-то вызывает смех, но не относится ни к одному из этих фильтров, это ненадежный и, как правило, невоспроизводимый случай. А те комические фильтры, о которых пойдет речь в этой главе, Обеспечивают шутки определенный уровень объективности и предсказуемости реакции. Совет номер 10. Усильте контраст. Юмор часто связан с противопоставлением, например, серьезного персонажа и шутника, двух противоположных финалов забавной ситуации или выдуманного мира и реального. Распространенный недостаток многих неудачных шуток в том, что присущий остроте контраст недостаточно усилен. Если просто довести контраст до крайностей, можно сделать многие юмористические тексты намного смешнее. Для привлечения максимально широкой аудитории, автор комического текста должен обеспечить ему наибольшие шансы на успех, и добиться этого помогут именно 11 комических фильтров. Если в вашем произведении не используется хотя бы один из них, или же используется неправильно, то далеко не все читатели сочтут текст смешным. Если же вы будете применять фильтры согласно инструкции, у большинства читателей текст вызовет смех. Это, как мы уже выяснили, максимальный уровень предсказуемости реакции в жанре комедии. Шанс на хороший средний результат. Первый комический фильтр — ирония. Ирония возникает, когда буквальное значение того, о чем вы пишете, противоположно смыслу, который подразумевается. Противоположно — ключевое слово. Ирония — это всегда о противоположностях. Если подтекст, который вы хотите передать, состоит в том, что монахини — люди странные, то вам для создания шутки следует использовать иронию и выразить противоположное мнение. «Монахини — совершенно нормальные. или «Нет ничего необычного в том, чтобы облачиться в громоздкий головной убор, запереться в церкви и избегать секса до конца своих дней». Секрет иронии в том, чтобы усилить контраст, то есть сделать две противопоставляемые вещи действительно полярно противоположными. Когда вы учитесь водить машину, инструктор говорит вам, чтобы вы правильно держали руль. Руки должны быть как бы на девятке и тройке циферблата, то есть на противоположных сторонах руля, что дает вам максимальный рычаг для поворота в любом направлении. Десятка и двойка означали бы, что руки слишком близко друг к другу, а это дает меньше возможностей управлять автомобилем в чрезвычайной ситуации. О контрасте в иронии следует думать таким же образом. Вы играете в увлекательную игру с читателем. Он захочет увидеть, как далеко вы зайдете, чтобы отстоять свое мнение, противоположное вашему. Вот несколько заголовков из Onion, использующих иронию. «Сын наркоман разочаровал отца-алкоголика». Крутая кибербабушка нуждается в устройствах, чтобы жить дальше. В загробном мире ошиблись и отправили мать Терезу в ад. Иронию иногда путают с перевертышем, когда шутка оказывается другой, не той, что ожидалось. Другое — это не то же самое, что противоположное, являющееся ключом к иронии. Перевертыши также случаются, когда две вещи меняются в шутки местами. Человек кусает собаку — и избитый пример. Перевертыши иногда используются для построения незатейливых шуток, часто в комиксах и посредственных ситкомах. «Ты выгулил собаку?» «Я не смог». «Почему?» «Собака выгулила меня». Иронию также иногда путают с язвительными шуточками. Это легкая ирония, разбавленная версия, преподносимая с раздражающей интонацией, которая слишком явно раскрывает подтекст, как подросток, саркастически заявляющий «О, как я рад встать и пойти сегодня в школу!» Такие шутки не очень-то смешат, поскольку они не слишком убедительны, они не особо стараются кого-то обмануть. И наоборот, когда вы используете иронию как литературный прием, вы притворяетесь, что со всей убежденностью принимаете противоположность своего истинного посыла и разыгрываете это самым серьезным видом. Ни перевертыши, ни язвительность не считаются комическими фильтрами и не могут служить надежным инструментом для создания высококлассных шуток. Резюме по иронии. Что это? Экстремальные противоположности. Как и использовать? Напишите полную противоположность под тексту. Второй комический фильтр. Персонаж. Персонаж — это самый популярный комический фильтр. Он используется почти во всех комедийных телешоу, фильмах, в большинстве скетчей и импровизаций. Это ключевой двигатель комедии, основанный на актерской игре. Персонаж важен и в прозе, но, как и все комические фильтры, работает особенно хорошо и создает более многослойный литературный юмор в сочетании с другими фильтрами. Идея, лежащая в основе фильтра «персонаж», проста — Когда комедийный персонаж действует в соответствии со своими четко определенными чертами, получается шутка. Ключевой момент в том, что персонаж должен быть комедийным. Это очень просто обрисованный, двумерный герой, у которого не более одной трех черт, о которых читателю быстро становится известно через его действия или простые пояснения. Комедийные персонажи, в отличие от драматических, не должны быть реалистичными. Драматические персонажи обычно кажутся трехмерными, Как живые люди, с особенностями, противоречиями и сложной историей, читатели хотят чувствовать, что они действительно понимают, какой драматический персонаж перед ними. Писатели часто пишут длинные биографии этих персонажей, выясняя, что они едят на завтрак, в какой начальной школе учились, кем были их предки. Совет номер одиннадцать. Используйте правдоподобие. Если вы копируете что-то другое по форме, что часто бывает в сатире, будь то манера речи, персонаж или другое произведение развлекательного жанра, вы должны добиться максимального сходства с тем, что имитируете. Если это, например, персонаж сенатора, он должен говорить так, как говорят настоящие сенаторы. Если это пародия, скажем, на рекламу, она должна звучать похоже на настоящую рекламу. Выдерживайте соответствие и никогда не ломайте голос. Комедийные персонажи гораздо проще. Вам не надо писать длинную, подробную биографию комедийного персонажа, достаточно просто перечислить не более трех черт. Комедийные персонажи не должны казаться реальными. Они призваны лишь олицетворять принципиальный недостаток, присущий всем людям. Мы все можем соотнести себя с комедийным персонажем, символизирующим одну из наших основных слабостей. Смех над ними позволяет нам смеяться над собой и теми врожденными изъянами, которые делают нас всех похожими. Читатели не воспринимают комедийных персонажей как реальных и не хотят этого. Они ожидают, что те будут нарисованы схематично. Это не значит, что комедийный персонаж не будет полезен в драматическом произведении. Комический фильтр «персонаж» может применяться к любому виду текста, в том числе драматическому. Всякий раз, когда драматическому произведению нужна шутка или смешной момент, стоит положиться на один из одиннадцати комических фильтров, чаще всего персонажа. Введение комедийного персонажа с менее чем тремя чертами в серьезную историю, например, с полноценным главным героем, пережившим рак, может резко изменить тональность. Поэтому каждого персонажа необходимо тщательно продумывать. Персонаж, который дружит с этим главным героем и имеет, возможно, одну доминирующую особенность, но в остальном обычен, станет отличным источником, дающий передышку комической составляющей такой истории. Даже драматический главный герой может стать комедийным в короткой серии или эпизоде при условии, что на первый план в этой сцене выводятся одна-две, скорее комедийные, чем драматические, черты персонажа. Простые черты, раскрывающие узнаваемый недостаток, и персонаж действует в соответствии с этими чертами. Это может послужить созданию смешного момента в серьезной драматической истории, Например, когда Джобит Уильямс посреди ночи сталкивается с сыном Крамеров в фильме «Крамер против Крамера». Это драма с соответствующими персонажами, но сцена становится смешной, когда персонаж Уильямс сводится к двум чертам. Она голая и смущенная. Также используются другие комические фильтры, включая иронию и шок. Третий комический фильтр. Что делает сцену гарантированно смешной. Большинство стендап-комиков используют комический фильтр «персонаж», чтобы создать для себя героя, свою персону. Далее приведем наглядные примеры применения комического фильтра «персонаж» и покажем, как просто его использовать. Джон Пиннетт — толстяк, который любит поесть. Марк Мэрон — страдающий неврозом, чрезмерно откровенный человек. Дэвид Спейт, умник. У них у всех не более трех простых черт, и они часто начинают свои выступления с определения этих черт, чтобы потом насмешить публику, действуя в соответствии с этими чертами или рассказывая шутки, в которых они поступают, в соответствии со своими особенностями. Архетипы. Существует несколько классических архетипов персонажей, которые использовались в комедийных представлениях и в литературе на протяжении веков и используются до сих пор. Многие из них пришли из итальянского театра эпохи Возрождения, комедия Дель Арте, но некоторые берут начало еще раньше, в древнегреческом театре. Определенные персонажи продолжают возвращаться, потому что они обладают универсальной привлекательностью и зрители их любят. К ним относятся болван, неряха, сноб, умник, обычный парень или обычная девушка, Ребенок-переросток, недотепа, ловелас, зануда, рубаха-парень или прямодушный человек, наивный простак, некомпетентный начальник и трикстер. Есть и много других. Большинство этих героев не требует пояснений. Ребенок-переросток — это персонаж, который действует с гораздо большей эмоциональностью, чем того требует ситуация, часто хныча и закатывая истерики, словно малыш. Этот персонаж олицетворяет ребенка в каждом из нас. Уилл Фаррелл почти всегда играет ребенка-переростка. Иногда этот персонаж предстает перед нами как женщина-ребенок, но это бывает гораздо реже. Люси из сериала «Я люблю Люси» — один из примеров. Некомпетентный начальник — это хвосту, настоящий у руля и обычно размахивающий каким-то значком или официальной эмблемой, указывающей на его должность или статус. Такой, в кавычках, авторитет говорит свысока, но явно выглядит глупцом. Этот архитип олицетворяет бюрократию или некомпетентность на вершине любых властных структур. Мало что развлекает зрителей больше, чем возможность увидеть, как власть имущих ставят на место. И именно в этом смысл такого персонажа. Компания Onion — воплощение некомпетентного авторитета. Она претендует на роль серьезного и официального рупора правды в мире, но при этом несет чушь. Еще один увлекательный персонаж, часто используемый как движущая сила комедии, это Трикстер. Он играет в игры и может нарушать общепринятые правила или даже порядок вещей, чтобы победить. Трикстер берет свое начало в африканской мифологии и часто предстает в обличии кролика или лисы. Доктор Сьюз любил использовать Трикстера в книгах «Кот в шляпе», «Лис в носках» и других. В кино знаменитым Трикстером был Феррис Бьюллер. Герой американской комедии Феррис Бьюллер берет выходной 1986 года. Билл Мюррей в период своего расцвета в 1980-х годах часто играл трикстеров. Стереотипы. Архетипы — это не стереотипы. Стереотипами бывают архетипы, с которыми что-то пошло не так. Например, когда иностранцам или, что еще хуже, представителям притесняемых меньшинств придают уничижительные или оскорбительные черты. Архетипы же, напротив, универсальны и не относятся к какой-либо расе или национальности. Стереотипы, как и клише, никогда не должны использоваться в комедии. Они для читателей сигнал того, что это плохая комедия. Единственная причина, которая могла бы оправдать использование стереотипов в комедии, это ваша попытка высмеять эти стереотипы, а также людей, которые к ним прибегают или иным образом деконструировать их либо прокомментировать в прогрессивном ключе. Чтобы получить полное представление о классических архетипах современных персонажей, достаточно посмотреть анимационный сериал «Безумные мелодии». Во многих отношениях это комедия дель арте современной эпохи. Бакс Банни — классический трикстер. Даффи Дак — некомпетентный авторитет, который всегда оказывается в дураках. Элмер Фад — болван. Пеппи ловилас. ловелас. Архетип лучше всего использовать, когда выбирается главный герой, потому что это всегда проверенный вариант героя и издавна всеми любимый. Второстепенные персонажи менее важны и могут быть самыми разными неархетипами. В любом случае, в прозе мы не должны ограничиваться шаблонными персонажами и, скорее всего, не захотим этого сами. Возможно, кому-то покажется, что архетипы, Это клише, поскольку они используются очень часто, особенно если не постараться сделать их отличающимися от архетипов прошлого. Комедия всегда работает лучше, если персонажи блещут оригинальностью. Чтобы создать оригинальных комедийных героев, можно прибегнуть к одному из двух методов. Во-первых, вы можете придумать кого-то, удачно сочетающего не более трех черт. Смешение качеств в персонажах комедии часто подразумевает некоторую иронию, Например, страховой аналитик, мечтающий стать футболистом, но при этом слабак, которого постоянно одолевают болезни. Такой метод создания персонажа вполне приемлем. Однако, если это не архетип, у вас, возможно, не получится персонаж, который нашел бы отклик у читателей. Во-вторых, вы можете использовать один из архетипов и при этом его переосмыслить. Есть три способа освежить архетип. Первый. Дать герою работу или положение, которых мы никогда раньше не видели. Пример Эйс Вентура, некомпетентный авторитет, но он детектив по розыску домашних животных. Второй. Сделать его представителем расы, вероисповедания, породы или так далее, с которым мы раньше не сталкивались. Пример мистер Пибоди. Умник, но он собака. Третий. Поместить его в среду, в которой мы никогда раньше его не наблюдали. Пример в фильме «Автостопом по галактике» Артур Дент. Обычный человек, но он попадает в космос. Вот некоторые примеры. Меня вообще не уважают. На медне мне захотелось выпить, и я сказал бармену «Удиви меня». И он показал мне фотографию моей голой жены. Родни Денджерфилд. Обратите внимание, как Денджерфилд обозначает свою единственную черту — Ему не оказывают уважения, а затем приводит пример того, как он действует в соответствии с этой чертой. Или в его случае, как с ним обращаются, что, тем не менее, раскрывает эту черту. Бабник-ученый, специалист по теории струн, может все объяснить. The Onion — это классическая шутка в отношении персонажа. В ней обозначаются две характеристики героя. Первая — он бабник, и вторая — он специалист по теории струн. Затем показывается, как он действует в соответствии с обеими характеристиками одновременно. При этом используется двусмысленность, продукт другого комического фильтра, о котором мы поговорим позже. Резюме по персонажу. Что это? Персонаж с одной-тремя выраженными чертами. Как использовать? Персонаж действует или с ним обращаются в соответствии с одной из этих черт. Третий комический фильтр. Шок. Секс, ругательство, насилие или откровенная пошлость — вот основные инструменты шока. Этот комический фильтр охватывает все, о чем было бы неуместно говорить в смешанной компании. Шок застает читателей врасплох и вызывает смех, выбивая их из цивилизованных рамок, в которые общество старается нас втиснуть, а мы этого даже не осознаем. И такой прием творит чудеса, он раскрепощает людей и заставляет их смеяться. Шок может варьироваться от слабого до экстремального. Бывает, что в шутке содержится лишь капля шока, а бывает и передозировка, в зависимости от того, что требуется для передачи подтекста. В большинстве случаев шок лучше использовать как гарнир, а не основное блюдо. В качестве основного блюда его способна воспринять лишь узкая аудитория. Почти все любят добавить в свой юмор немного шока. В конце концов юмор рождается из неожиданности, а шок это усиленный вид неожиданности. Подросткам и тем, кто по-подростковому мыслит, он нравится больше всего. Они наиболее благодарная аудитория для шока. Действительно, им его не хватает. Вы можете легко ориентироваться на эту демографическую группу, перегружая свое произведение шоком. Но будьте осторожны. Чем больше шока вы используете, И чем слабее ваш подтекст, тем сильнее вы отталкиваете остальную аудиторию. 14-летним мальчикам не нужен никакой подтекст в их любимом шоковом юморе. И это самое главное, что нужно помнить, применяя шок. Его должно быть совсем немного. Каждый автор сам решает, какое количество станет для его аудитории избыточным. На этот счет есть хорошее правило. Если вам кажется, что это лишнее, то, скорее всего, так и есть. Шок лучше всего использовать для передачи качественного подтекста. При умеренном использовании и наличии хорошего подтекста он может привлечь не только подростков, но и остальных. Хороший пример удачного шокового юмора — разворот в книге «Америка», на котором изображены обнаженными девять членов Верховного суда. Вид голых пожилых людей с неидеальными фигурами смешон сам по себе из-за впечатления, которое он производит, но этот трюк также имел хороший подтекст — Судьи Верховного Суда, а значит и законы, которые они поддерживают, не безупречно. Они явно такие же несовершенные, как и все мы. Туалетный юмор. Начинающие юмористы часто обращаются к фекалиям и пуканью в надежде, что это мгновенно вызовет громкий смех. Эти и другие телесные функции считаются грубой пошлостью, а значит вызывают шок. Технический туалетный юмор можно квалифицировать как юмор, имеющий право на существование, если его правильно использовать, то есть умеренно и или для передачи качественного подтекста. Проблема большинства любительских туалетных шуток в том, что они используются неумеренно и редко имеют какой-либо подтекст. Человеческая задница — самая смешная вещь во Вселенной, это неоспоримо. Всякий раз, когда она упоминается, показывается или используется в шутке, Эффект бывает мгновенным, все смеются. Но люди также понимают, что задница — это разовая уловка. Они знают, что она может стать отличным дополнением к умной шутке или юмористической серии, использующей несколько комических фильтров и хороший подтекст, но сама по себе быстро надоедает. Начинающие юмористы часто не осознают этого, поэтому шутят на тему задницы столько, сколько могут. Они не понимают, что комический эффект от этого очень быстро сходит на нет. Также они не осознают, что именно сама задница, самая смешная вещь во вселенной, а не фекалии и пуканье. Тема фекалий вызывает отвращение. Да, подростки будут смеяться над такими шутками, но всех остальных вы потеряете сразу. Шутки про метеоризм несколько иного порядка. Они, по сути, водородная бомба комедии. Мы все признаем силу пуков в генерировании смеха и легко представить, Как можно мгновенно и решительно выиграть войну в комедии, если просто сбросить на них пуковую бомбу? Но стоит задуматься, что происходит после взрыва настоящей бомбы. Все разрушается. Вы можете использовать шутки про пуканье и получить взрыв смеха. Но как вы продолжите после применения мощнейшего оружия из юмористического арсенала? Многие юмористы вообще избегают шуток про пуки из-за их примитивности и низкопробности, считая их слишком легкими, уделом любителей. Но когда комедийные писатели все же отваживаются использовать эту тему, они традиционно стараются придумать самую смешную шутку, на какую только способны. Их логика заключается в том, что если они просто издадут соответствующие звуки, чтобы рассмешить, это будет пошло. Но если они используют силу такой шутки и будут настаивать на виртуозном ее исполнении, то впечатление, что это так уж легко, не создастся. Одни из лучших примеров удачных шуток про выпускание газов — это скетч Стива Мартина про специальное отделение для пукающих в самолетах, сцена у костра из комедии «Сверкающие седла» и дуэль пердунов из сериала «Мистер Шоу». Угарная комедия. Сногсшибательные комедии пользуются в индустрии развлечений огромным спросом. Многие авторы, работающие в этом жанре, ошибочно полагают, что остроумную комедию можно создать, просто увеличив долю шокового юмора. Но это не так, что и продемонстрировал провальный фильм Movie 43, 2013 год. Его продвигали как остросюжетную комедию, но он содержал лишь шоковый юмор, в основном пошлости, без всякого подтекста и, конечно же, без чувства меры. Качественный острый юмор достигается одним из трех способов. Первый. Умеренное использование такого комического фильтра, как шок, в сочетании с умным подтекстом. Второй. Уменьшение количества времени в уравнении «комедия равно трагедия плюс время». Третий. Создание видимости, что вы нарушаете первую часть совета номер девять по написанию юмористического текста. Утешайте обиженных, задевайте довольных, делая вид, будто бьете не по той мишени, а по страждущим» или рискованно близко подбираетесь к этому, на самом деле тщательно целясь в правильную мишень довольных, вы создаете острую комедию. Это сложный трюк. Если управлять этой иллюзией неумело и допустить промах, ваш юмор получится не просто несмешным, а отвратительным. Формула острой комедии «комедия равно трагедия». Вот пара однострочников, в которых используется шок. «С мэрией нельзя бороться, но, черт возьми, ее точно можно взорвать!» Джордж Карлин Карлин применяет ругательство и насилие в этой простой остроте. Шока здесь в меру, поскольку с его помощью проясняется очень интересный подтекст. Мы все чувствуем себя бессильными и разъяренными, когда дело касается некомпетентности властей, и можно понять ярость террориста, так как мы все ее тоже испытывали. Даже подтекст Карлина шокирует». «Мой член слишком хорошо понимает, что твоя киска — это преддверие финансового краха». Луи Си К. Используя простую отсылку к сексу, с не слишком подобающими словами, Луи раскрывает мрачный подтекст, который он часто использует. Отношения разрушительны, а любовь — это то, что заставляет людей размножаться даже вопреки их интересам. Мне нравится, что шок — как щепотка каенского перца в юморе. И эту аналогию стоит иметь в виду, придумывая шутки с элементами шока. Лучше всего, когда его совсем немного, но в правильной дозировке он может сделать комедию невероятно остроумной. Резюме по шоку. Что это? Все, что шокирует. Секс, насилие, ругательство или пошлость. Как использовать? Крайне умеренно и всегда с подтекстом. Чем больше шокирует юмор, тем тоньше должен быть подтекст. Четвертый комический фильтр — гипербола. Гипербола — это преувеличение. Однако в качестве комического фильтра гипербола — это больше, чем просто преувеличение. Это своеобразное преувеличение плюс. Когда писатель использует гиперболу, чтобы вызвать смех, ему недостаточно преувеличить что-то лишь немного и даже много может не сработать. Чтобы рассмешить читателей с помощью гиперболы, писатель должен преувеличивать так сильно, чтобы нарушались законы физики и здравого смысла. Такой тип комической гиперболы — источник множества классических острот, тех самых шуток, которые в прежние времена выдавали комики «Борщевого пояса». Примечание. «Борщевый пояс» — разговорный вариант названия курортных районов в штате Нью-Йорк, популярных у американских евреев до середины XX века. Название происходит от борща – блюда, любимого еврейскими и славянскими иммигрантами. Необходимость развлекать гостей привела к созданию соответствующей индустрии на этих курортах. Считается, что эта индустрия, борщевая сцена, как ее называли, стала основой всего американского шоу-бизнеса. Хороший пример – Родни Денджерфилд. Во многих его остротах использовались гиперболы и персонаж. Он был парнем который не знал хорошего отношения к себе, поэтому одна из его шуток звучала так «Мои родители меня не любили, в качестве игрушек для ванны они давали мне блендер и транзистор». Очевидно, что если бы он играл с этими предметами в ванне, то вряд ли остался бы в живых, а это противоречит логике и здравому смыслу. При этом в шутке есть и доля шока, поскольку она намекает на возможность гибели ребенка. Гипербола позволяет дойти до крайности и абсурда, преувеличивая ситуацию настолько, что вы вдруг оказываетесь в другой, невозможной реальности. Джоан Риверс всегда любила обвинять голливудских старлеток в избыточном весе. Одну из ее острот можно было бы применить к любой цели. Она такая толстая, что это все равно как мои два лучших друга. Именно полная невероятность этой гиперболы заставляла ее работать каждый раз, когда Джоан на пике своей славы прибегала к ней. Это классический пример гиперболы в стиле борщевого пояса. Но сейчас эта шутка устарела и может рассматриваться только как клише. Большинство писателей инстинктивно думают о гиперболе как о преувеличении чего-то большого или негативного, но стоит заметить, что гипербола не всегда должна применяться в этом ключе. Вы можете преувеличивать малое, позитивное или работать с ней в любом другом направлении, в каком захотите. Это зависит от того, что вы пытаетесь сказать своим подтекстом. Но в любом случае, чтобы использовать гиперболу, надо начать с подтекста, затем попытаться преувеличить его так или иначе и посмотреть, получится из этого что-то смешное или нет. Гипербола больше, чем какой-либо другой комический фильтр, дает ощущение настоящей работы над созданием шуток. Когда вы хорошо гиперболизируете, то чувствуете, что пишете профессионально, поскольку это один из инструментов, которым комедийные авторы пользуются довольно часто. Еще несколько острот с использованием гиперболы. В последний раз, когда я сдавал анализ мочи, там плавала оливка. Родни Денджерфилд. Национальная стрелковая ассоциация США, НРА, призывает учителей держать оружие заряженным и направленным на класс в течение всего учебного дня. Орион. Здесь в Вашингтоне так холодно, что политикам приходится держать руки в собственных карманах. Боб Хоуп. Вы можете видеть, насколько проста гипербола. Это преувеличенный подтекст, энергично доносящий мысль автора. Но то, что легко увидеть и понять, бывает трудно воплотить в жизнь. Написать гиперболу — это довольно сложно. Подтекст в примере Родни Денджерфилда «Я слишком много пью». Подтекст «Онион» «НРА» имеет крайние взгляды на право ношения оружия. Подтекст шутки Боба Хоупа «Политики слишком жадны до денег». Но, как и в большинстве других его шуток, здесь все очень хорошо продумано и имеется в виду еще много моментов. Такой высокий класс — результат работы десятков авторов, которых нанимал Хоуп, благодаря чему количество у него переходило в качество. В этой шутке он использует не только гиперболу. Также у него присутствует персонаж. Он применяет два слоя иронии, второй слой гиперболы и кое-что еще. Мы поговорим об этом дальше. Фильтр-персонаж представляют политики, которых объединяет одна черта. Обычно они запускают руки в чужие карманы. Ирония заключается в том, как эти политики себя ведут. Они вдруг поступают так, как от них не ожидают. Это называется иронией персонажа стандартное сочетание двух комических фильтров. Второй слой гиперболы — метаюмор. Одиннадцатый комический фильтр. Хоуп использует клишированное вступление в шутке. «здесь так холодно» — стандартную завязку, которая обычно ассоциируется с шуткой гиперболой, но его гипербола не выглядит невероятным преувеличением и не выходит за рамки разумного. Однако то, что политики делают в таком ироничном контексте, заставляет реальную возможность казаться невозможной, а значит, преувеличенной и смешной. Заметьте также, насколько кратки эти остроты, в них нет ни одного лишнего слова. Резюме по гиперболе. Что это? Преувеличение настолько абсурдное, что выходит за рамки логики и здравого смысла. Как использовать? Подчеркивайте свой подтекст. Пятый комический фильтр. Игра слов. Игра слов — это все, что можно придумать забавного со словами. В широком смысле комический фильтр под названием «игра слов» охватывает любое использование слов за пределами их стандартного значения или значений, или за пределами присущей им функции как слов. В частности, игра слов может принимать самые разные формы. Раскрытие двойных или тройных значений, двусмысленность, создание новых слов, каламбуры, подмена слов, повторение, игра со звучанием — Список приемов и способов игры со словами слишком длинен, чтобы приводить его здесь, но назову те из них, что помогут написать удачные шутки. Анаграммы, спонеризмы, оксюмороны, скороговорки, рифмы в стихах и песнях, ребусы, каламбуры. Еще один вид игры, в которую можно поиграть, это использование слов с забавным звучанием. Смешные слова, которые просто весело произносить или воспринимать на слух, могут сделать более забавной почти любую шутку. Этот прием тесно связан с седьмым комическим фильтром. Оксюмороны могут оказаться вполне смешными, если они оригинальны, но будьте осторожны. Этот оксюморон как ум у военного. Выражение, которое все знают уже много лет. Комикс «Семейный цирк» почти вытеснил из моды малопропизмы, На пару поколений превратив этот прием в высмеиваемые всеми клише, которые применяются исключительно для обозначения милых словесных оговорок малышей вроде пазгетти вместо «спагетти». Малопропизмы пережили возрождение в 2000-х годах благодаря «бушизмам», которые были особенно смешны, потому что использовали вдобавок слой таких комических фильтров, как персонаж и ирония. Персонаж Джордж Буш-младший, как архетип болвана. Ирония «Болван» — это полная противоположность тому персонажу, которого вы хотели бы или ожидали увидеть на посту президента США. Некоторые устоявшиеся разновидности игры слов не смешны. Это может быть связано с тем, что они использовались слишком часто и стали штампами, или же по каким-то причинам сейчас не в моде. Также они могут казаться умными ради самой этой умности и очень сложными для того, чтобы с их помощью донести качественный подтекст. Следующих видов игры слов комедийному автору лучше избегать. Алитерация, акронимы, панграммы, мнемоники, велеризмы. Однако существует способ использовать все виды игры слов, включая и те, которых лучше избегать. Способ заключается в том, чтобы высмеивать или деконструировать их. Об этом мы подробнее поговорим в разделе 11. комический фильтр». Особенно полезна игра слов в названиях, заголовках и конкретных шутках, тогда как в более крупных структурных блоках текста чаще применяются фильтры ирония и персонаж. Большинство шуток, постоянно циркулирующих в эфире, используют игру слов, но обычно они не очень-то смешны, поскольку эта игра в них не слишком хорошо продумана. Простые шутки, основанные на каламбурах, которые обычно ходят в народе, вряд ли кого-то поражают. Эти не самые удачные шутки — В основном каламбуры без подтекста, например, «Как умерла лягушка, она квакнула». Игра слов «frock croaked. Такой вид игры с одним словом, имеющим два значения. «To crock» — квакать или сдохнуть — не предполагает никакого дополнительного подтекста. Это не очень остроумно и, конечно же, не указывает ни на какое великое зло в мире. Подобный уровень изобретательности мы обычно видим в детских шуточных книжках и на упаковках ирисок лаффи-таффи. Плохая или простая игра слов часто имеет единственный смысл, и никакого другого там быть не может. В приведенном примере с лягушкой шутка имеет смысл только тогда, когда под словом «квакнула» понимается «умерла». Она бессмысленна, если понимать его, как говорить по лягушачьи. Один простой шаг к усложнению каламбуров – Убедиться, что все значения используемых слов имеют смысл независимо от того, как вы читаете шутку. Пример. Что сказала лягушка газетному купону? «Вырву это» — «рипит». Примечание. До появления дисконтных карт купоны, которые давали скидки в магазинах, вырезали из газет ножницами. Если ножниц под рукой не оказывалось, купон надо было вырвать — «рип». Очевидный смысл этой шутки — игра на слове «рибит» которая звучит почти так же, как «рипит». Рипит – это звукоподражание, то же самое, что по-русски «ква-ква». Это уже не такая плоская шутка, поскольку она в любом случае несет в себе смысл. Сделать простые каламбуры и другие приемы игры со словами многослойными — один из способов начать осваивать этот инструмент. В конечном счете читатели ждут от игры слов большей изощренности, То есть чего-то поинтереснее, чем просто один незамысловатый каламбур. Самое важное правило в игре со словами, которое всегда придает ей необходимую изысканность, постоянно убеждаться, что вы работаете с качественным подтекстом. Ни в одной из приведенных шуток про лягушек никакого подтекста нет. Разница между вымученной шуткой и изящной по-настоящему смешной игрой слов проста. Словесная эквилибристика должна служить глубокому подтексту, иначе читатель воспримет ее как стремление к оригинальности или милой причудливости, что в лучшем случае слегка позабавит, а в худшем вызовет раздражение. Это выглядит как заигрывание с читателем, чего в хорошей сатире делать не принято. Мы должны всегда сохранять невозмутимость. Превосходная история Onion под названием... Жераландия разрывает чип чипсломатические отношения со Сникистаном, написанная Майком Диченса, настолько насыщенной игрой слов, что ее сокрушительный эффект становится частью шутки. Эта история богата подтекстом. Американцев не волнует потрясения в странах на другом конце света. Их интересуют снеки. Вот два пласта подтекста, которые часто затрагивает «Онион». Как и шок, хорошая игра слов часто служит в комическом произведении не более чем гарниром. В качестве главной движущей силы текста, опять же за исключением случаев, когда она используется для передачи качественного подтекста, игра слов может показаться слишком уж легковесной, чтобы вызвать безудержный смех. Несколько примеров игры слов в однострочных шутках. Я бросил доллар в автомат для размена. Change machine. Но ничего не изменилось. «Nothing changed». Джордж Карлин. «Я пролил пятновыводитель на свою собаку. Теперь она исчезла». Стивен Райт. Эхолокация, эхолокация, эхолокация. Три самые важные вещи в сфере недвижимости для летучих мышей. Bat real estate». Также можно понять, как «убитая недвижимость». Автор — я. Заметьте, в каждой из этих шуток есть подтекст. Подтекст первой шутки состоит в том, что социальные изменения даются нелегко. Подтекст второй в том, что спот, пятно, может быть кличкой для собаки. В этой шутке также присутствует элемент шока, поскольку собака исчезла, видимо, уничтоженная пятновыводителем. Подтекст третий заключается в том, что старая шутка про три самые важные вещи в сфере недвижимости глупа. Резюме по игре слов. Что это? Игра со словами за рамками их привычных значений. Как использовать? Только с глубоким подтекстом. Шестой комический фильтр — отсылка. Отсылки, пожалуй, самые полезные из всех комических фильтров и даже более распространенные, чем вездесущий персонаж. Отсылки лежат в основе почти всего юмора. Большинство других фильтров тоже в какой-то мере используют отсылки, а большая часть подтекста основана именно на них. Отсылка — это узнаваемое, уже известное наблюдение, читатели видели, слышали или каким-то образом сталкивались с тем, на что ссылается автор. Это заставляет их говорить, «О да, мне это знакомо, я не знал, что другим тоже». Такая реакция вызывает смех. Чем уникальнее и актуальнее отсылка, тем более продуманной она будет в восприятии аудитории и тем больше понравится. Чем менее она уникальна или релевантна, тем ближе вы подбираетесь к штампам. Отсылки тесно связаны с наблюдательным юмором, который заключается в том, чтобы подмечать мелочи повседневной жизни, общие для всех, и указывать на них читателям, особенно на то, о чем они раньше не задумывались. Но комический фильтр отсылок шире, чем просто повседневное наблюдение. Это отсылка к любому общему опыту, который есть у читателя и автора. И именно это затрагивает нервную струнку, связывающую писателя и читателя. Когда раскрывается их общий опыт, особенно тот, который читатели раньше не осознавали и который теперь четко сформулирован, они сливаются с автором комедии на более глубоком уровне. У читателя возникает ощущение, что писатель обладает каким-то тайным знанием о его повседневной жизни, и это восхищает. Джерри Сайнфилд, вероятно, самый известный мастер отсылочного юмора. «Вы замечали, что при стирке всегда теряется один носок?» Подобные обыденные наблюдения из повседневной жизни, основа его шуток и все эти наблюдения являются отсылками. А отсылка ⁇ это то, с чего он начинает свой номер, но быстро усиливает ее с помощью гиперболы, игры слов, персонажа или других комических фильтров. Существуют градации отсылок. Наименее сложный их вид ⁇ это отсылка класса D. Это шутка для своих или шутка для посвященных. In-joke ⁇ когда писатель рассказывает шутку, и при этом знает, что лишь очень ограниченная аудитория поймет отсылку, поскольку знакома с той же, что и писатель, небольшой географической областью, но никто за пределами этой области отсылку не поймет. Такие шутки вызывают смех у посвященных, но слишком простые, чтобы применяться при написании профессиональных юмористических текстов. Отсылка класса C — это обратный вызов, callback то есть отсылка к более ранней шутке, рассказанной в вашем тексте или выступлении. Если вы написали шутку, затем какое-то время писали о других вещах, а потом снова вернулись к той первой шутке, это называется обратным вызовом. Вы просто вспоминаете или пересказываете ее. Отсылка класса C не только очень проста в исполнении, но и имеет огромный успех у аудитории. Большинство выступлений стендаперов заканчиваются обратным вызовом, обычно с некоторой эскалацией, и это гарантированный смех. Посмотрите практически любой сет стендапа, и вы увидите эту тактику в действии. Совет номер 12. Не влюбляйтесь. Вы можете думать, что у вас есть самая гениальная идея в мире, но не влюбляйтесь в нее. Возможно, вам придется изменить или вырезать ее из-за отзывов, полученных от внутреннего или внешнего редактора. Написание шуток тесно связано с вашим эго. Когда вы пишете что-то, по вашему мнению, смешное, больно осознавать, что это не сработало, когда вы выпускаете это в мир. Иногда может казаться, что провалилась не просто ваша шутка, а ваша ценность как человека. Начинающие писатели-юмористы и часто имеют одну идею, которую очень дорожат. Это делает их невосприимчивыми к конструктивным отзывам, поскольку с этой единственной идеей связано их эго, и они всегда принимают любые критические замечания на свой счет. Профессиональные юмористы придумывают массу идей и готовы отбросить любые из них, если те не находят отклика у их внутреннего редактора или не совпадают с мнением близкого окружения. Тот же принцип применим и к самым гениально написанным строкам в любом повествовании. Если их нужно вырезать, вырезайте. Сэр Артур Квиллер Куч однажды сказал, хотя это часто ошибочно приписывают Марку Твену, «Убейте своих любимцев». Чуть более изощренная отсылка класса B. Она обращается к тому, что находится в центре внимания всех, например, к последним новостям, к другой истории или культурной вехе. Это может быть праздник, погода, что-то еще, присутствующее в общественном сознании. Безусловно, это излюбленные темы большинства вечерних монологов. Если текущее событие само по себе забавно, многие зрители будут смеяться просто над отсылкой, и вам едва ли понадобится об этом шутить. Это относительно простая отсылка, чтобы воспользоваться текущим событием, праздником или чем-то другим, серьезных размышлений не требуется. Несколько более изощренной, но все еще относящейся к классу B, назовем это классом B+, является отсылка к не таким уж явным культурным мелочам, с которыми мы все сталкиваемся. Манере речи, образу жизни, ставшим повсеместным в последнее время. Отсылки к новым или возникающим речевым клише очень популярны. Скетчи, исполняемые в шоу SNL, часто используют этот тип отсылок. В диалогах звучат новые, но знакомые сленговые термины. Примечание: SNL Saturday Night Live, шоу, которое идет на американском канале NBC с 1975 года. Саймон Рич, бывший сценарист SNL, написавший несколько книг с короткими комедийными эссе, в том числе превосходный сборник Муравьиная ферма (Ant Farm) особенно искусен в таких отсылках. Он обращает наше внимание на манеры и структуру речи, разговоры, социальные изменения, межличностные отношения и другие неявные ситуации, с которыми мы все сталкиваемся. Он воссоздает их настолько идеально, что они мгновенно узнаются, так мы считываем отсылку, в каком бы контексте он их не использовал. Кроме того, он применяет несколько других комических фильтров, и всегда убийственный подтекст, чтобы развить отсылку и создать одни из лучших образцов современной юмористической прозы. Наконец, самый высокий уровень — это отсылка класса A. Это некое универсальное наблюдение о жизни, которое еще не было отмечено точно таким же образом кем-то другим. Это новое наблюдение может касаться повседневных мелочей, положения вещей в целом или вопроса, что не так с человечеством. Если отсылка указывает на общую слабость или универсальный человеческий недостаток, а именно на то, что вы как писатель хотели бы улучшить, это и есть основа всякого великого подтекста и суть сатиры. Большая часть наблюдательного юмора Джерри Сайнфилда и Луи Сикея, а также Джорджа Карлина, попадает в категорию класса A. Onion ежедневно работает с таким типом юмористических отсылок, Вы найдете качественную отсылку, если будете наблюдать и записывать все, что замечаете и о чем думаете. Другие люди смогут это понять и соотнести с собой. Нас окружает так много всего, чем можно поделиться с читателем, и это позволит создать хороший юмористический текст на основе отсылок. Вам просто нужно быть внимательным. Несколько примеров однострочных шуток с использованием отсылок. «У мужчины язык не поворачивается произнести имя Ричард Кренна». «Онион. Мужчинам все равно, что идет по телевизору, их волнует только, что еще идет по телевизору». Джерри Сайнфилд. «Вы когда-нибудь замечали, что любой, кто идет медленнее, вас — идиот, а любой, кто идет быстрее, — маньяк?» Джордж Карлин. Резюме по отсылке. Что это? Отсылка к тому, что читателям знакомо по их жизни. Как использовать? Делайте наблюдения относительно всего от повседневной жизни до широких вопросов, касающихся общества, культуры и так далее, и используйте такой ракурс, какой до вас никто не использовал. Возможно, будет полезно прибегнуть к знаменитым вступлениям Джерри Сайнфилда «Вы когда-нибудь замечали?» Или «А что там у нас с...» Только в вашем воображении, не на бумаге, иначе это клише, чтобы настроиться на нужный лад и придумать отсылки, которые найдут отклик у читателей. Седьмой комический фильтр — безумие. Безумие — это литературный эквивалент физического юмора. Это необычные, выдуманные слова, описание буфанады, нелепостей, разных забавных действий, абсурдистские отсылки и, казалось бы, случайные фразы также считаются элементами чокнутого юмора. Здесь вы расслабляетесь и по-настоящему дурачитесь. Перенесите своих читателей в страну лунатиков, где происходят карикатурные мультяшные вещи, а персонажи превращаются в клоунов. Все эти ситуации и поступки персонажей на первый взгляд кажутся хаотичными, и аудитория может воспринимать их как ненормальные, случайные, глупые, но вы, как автор, уже знаете, что с их помощью передается значимый подтекст. Именно так в сатире работает безумие. Даже в стереотипном юморе подтекст имеет решающее значение, когда для передачи любого смысла необходимо сделать увлекательными чокнутых героев. Без подтекста вы получаете глупость ради глупости. Если это просто кривляние, запущенный в лицо торт и никакого умного подтекста, большинство читателей быстро заскучают. Дети и те, кто чувствует себя ребенком в душе, это та небольшая аудитория, которая будет наслаждаться действиями чокнутых героев без конца и даже терпеть их без подтекста. Проза категории «для детей» в значительной степени состоит из безумия, падений, смешных рожиц, говорящих животных в забавных шляпах и так далее. Самый настоящий «Город чудаков». Примечание. «Город чудаков». 20-й эпизод первого сезона мультсериала «Время приключений». Зеленая слизь из шоу-канала Nickelodeon. Идеальный пример безумного юмора без подтекста. Дети это любят. Остальные не видят в этом ничего смешного. Как и при использовании шока, важно, чтобы безумия было немного. Спокойная, умная шутка часто становится чуть более смешной, если приправить ее щепоткой безумия. Вставка забавно звучащего слова или краткого описания какого-то физического действия, например, падения или получения пощечины гигантской рыбой, может иметь решающее значение, когда из скучной шутки надо сделать что-то более удачное и смешное. Совокупность комических фильтров. Вы могли заметить, что забавные слова, характерны как для игры слов, так и для безумия. Все 11 фильтров имеют тенденцию сливаться друг с другом. Некоторые из них гораздо более тесно связаны, чем другие. Например, пародия, о которой речь пойдет дальше, на самом деле является разновидностью отсылки. Эта глава не задумывалась как периодическая таблица элементов юмора. Это описанные в свободной форме определения, призванные объяснить общие принципы создания смешного. Конечная цель всех этих терминов и инструментов не академическая, а практическая. Они здесь для того, чтобы вы могли использовать принципы создания смешного для придумывания шуток, а также понимать, как и почему ваш юмор срабатывает или нет, что является главным навыком хорошего внутреннего редактора. Стив Мартин написал в 1970-х годах книгу под названием «Жестокие ботинки», в которой было много безумия, как и в его стендап-выступлениях он иногда использует безумие в таких историях, как министр сельского хозяйства на дипломатической встрече с иностранной капустой. На фото изображен министр сельского хозяйства Том Вилсок, который находится в официальном зале заседаний рядом с большим кочаном капусты. Это может показаться просто глупостью, но в такой шутке есть подтекст. Для меня это означает следующее. Любая дипломатическая встреча высокого уровня с министром сельского хозяйства – это то, что меня, как обычного американского потребителя новостей, совершенно не волнует. Поэтому он может с таким же успехом встречаться с кочаном капусты. Американцам все равно, что делает их правительство. Еще эту историю можно интерпретировать так «Ваше правительство раздуто». У нас есть представители кабинета министров, которые что-то там делают, встречаются с разными людьми. Но как это улучшает нашу жизнь? Все это абсурдно, поскольку люди прекрасно справлялись с сельским хозяйством тысячи лет до того, как появился министр сельского хозяйства. Другими словами, само правительство — это глупость. В этом и состоит красота безумия. Это не только комический фильтр, который может помочь сделать любую шутку смешнее, Он также служит для того, чтобы представлять подтекст. Во многих случаях подтекст в шутке, которая использует безумие, звучит так. То-то и то-то абсурдно, или то-то и то-то нелепо, или то-то и то-то безумно. Если безумие выбрано в качестве комического фильтра, это прекрасно передаст такой подтекст. Поскольку безумие связано с физическим юмором, стоит упомянуть некоторые примеры из телевидения и кино. Они могут пролить свет на то, как лучше всего использовать безумие в тексте. Три балбеса и Джерри Льюис известны своим безумным физическим юмором, но у них редко встречался значимый подтекст. Поэтому их юмор был не слишком утонченным. Братья Маркс, с другой стороны, использовали безумие довольно эффектно, особенно в классической картине «Утиный суп». Применяя безбашенный юмор к серьезному вопросу международных отношений, они, по сути, заявляли, мир — это сумасшедшее место. Этот простой, но прекрасный подтекст делал все их глупости особенно смешными. Никто не использовал безумие лучше, чем комедийная труппа Монти Пайтон. Их скетч «Министерство глупых походок» — классика безумия и главное, что в этом скетче говорится, государственная бюрократия — это идиотизм. Их специальный вечерний выпуск новостей об итогах выборов — блестящая пародия на освещение новостей в ночь после избирательной кампании. В нем показаны результаты, поступающие из различных округов, и две партии, которые получают большинство голосов — это партия умных и партия глупых. Начинается все по-дурацки и нелепо, но когда кандидаты от популярной партии глупых получает вызов от малоизвестной партии самых глупых, они действительно дают волю безумию. Получился шедевр, который отлично выдержал испытание временем. Спустя полвека этот политический скетч по-прежнему актуален не меньше, чем сегодняшние заголовки газет, особенно если вспомнить американские выборы. Сайнфелд, один из самых сложных ситкомов, когда-либо выходивших на телевидение. большинство таких комедийных сериалов полагаются разве что на персонажа и еще на гиперболу, но это, пожалуй, и все. Сайнфелд же использовал помимо них игру слов, шок и большинство других из одиннадцати фильтров. В чем сериал действительно преуспел, так это в удачном использовании безумия. Сложно сконструированные сюжеты и изощренный юмор персонажей, гиперболы и слов сами по себе могли бы показаться слишком трудными для понимания и скорее заумными, чем смешными. Но стоило Крамеру ворваться на сцену, падая и корча забавные рожи, как устанавливался правильный баланс. И шоу-мастерски настраивалось на максимум смеха. «Безумие» использовалось в Сайнфилде как гарнир и всегда в угоду подтексту, который скрывался за различными сюжетными хитросплетениями. Вот несколько примеров безумия в одну строку. «Расистские фигурки идут маршем на Вашингтон». «Онион». «Такое вы не часто увидите!» — строит смешную гримазу и прыгает сверху вниз. «Стив Мартин». Мое комическое представление больше всего произвело впечатление на пожилую женщину и недавно вымытую лестницу. Дэн Гуттерман. текст ясен в первом и третьем примерах. У «Онион» он заключается в том, что массовые марши на Вашингтон бесполезны. А у Гутермана использование мета-юмора типа А, одиннадцатый комический фильтр, демонстрирует саму природу комедии. Но как понять Стива Мартина? На первый взгляд кажется, что это просто смешная гримаса и физический трюк, но это не так. Большая часть того, что делал Стив Мартин, от его персонажа до большинства его шуток, высмеивала идею шоу-бизнеса и развлечений. Все его выступления были метафорическим обобщением с таким сочным подтекстом, что помогли определить тот иронический тон, который доминировал в индустрии развлечений в последней четверти XX века. Единственное, о чем следует предупредить в отношении безумия – остерегайтесь клише. Многие классические приемы безумия были настолько успешны на протяжении долгого времени, что их использовали буквально все, а многие используют до сих пор, и это худшее, что может быть. Я говорю о таких вещах, как банановая кожура, резиновые курицы, очки граучо и другие стандартные комедийные реквизиты. Эти вещи перестали веселить уже давно, это уже не смешно. Так что даже близко к ним не подходите. Резюме по безумию. Что это? Глупый слайпстик. По сути, нелепые предметы, бессмыслица, идиотские слова. Как использовать? Убедитесь, что все это служит вашему подтексту. Работает и как стержень шутки, и как очень действенная приправа. Восьмой комический фильтр. Пародия. Пародия — это высмеивание другого развлекательного произведения или информационного контента. Любой письменный текст, представление или что-либо предназначенное для демонстрации публики в какой бы то ни было среде может стать мишенью пародии. Это может быть что угодно от конкретного телешоу, фильма, книги, журнала до церковной брошюры, расписания автобусов и дорожного знака. Пародии создаются и на средства массовой информации, фильмы, спектакли, произведения изобразительного искусства. Пародировать можно конкретных авторов, создателей любых произведений в любой области, а также голоса. Лучше всего пародия работает тогда, когда читатели знакомы с произведением или средой, которая пародируется. Не так много людей сумеют оценить вашу блестящую пародию на песенные поединки эскимосов. Но если это более распространенный формат и популярный или, по крайней мере, достаточно известный развлекательный продукт, вы можете пародировать его и быть уверенным, что люди это поймут. Onion пародирует новостной сайт Associated Press и его стиль, используемый в большинстве новостных сообщений, и делает это почти в каждом выпуске. Веб-комикс и литературная серия «Дневник слабака», конечно же, пародируют дневники. Ян Фрейзер выиграл премию Тербера которая вручается за выдающийся вклад в американский юмор во многом благодаря своему блестящему произведению «Койот против Акме», которое пародирует как мультфильмы про дорожного бегуна и хитрого койота, так и порядки в современном судопроизводстве. Пародия строится на подражании формату, голосу или чему-либо еще, что ясно напоминает аудитории, объект пародирования. Это мощный инструмент юмора. Читатели нередко начинают смеяться еще до того, как ознакомятся с вашим текстом. Они просто видят контекст пародии, дизайн, презентацию или другое обрамление, напоминающее им о том, что именно вы пародируете, и это само по себе их очень забавляет. Вы можете наблюдать этот феномен в программах SNL, когда они пародируют популярный фильм. Как только загораются огни на площадке и зрители узнают фильм, они смеются. А еще сильнее они смеются, когда появляется кто-то из актерского состава, очень похожий на главного героя фильма. Прежде чем произносится хоть одно слово «диалога», зрители уже хохочут. Настолько продуктивной может быть пародия. Совет номер 13. Самое смешное должно быть в конце. Шутка обычно работает лучше всего, когда раскрытие, смешное слово или смешная деталь, самая смешная часть шутки, идут последними. Часто, пытаясь оценить, работает ли шутка, вы вдруг замечаете, что смешная часть находится в начале или в середине. Попробуйте переместить ее как можно ближе к концу, и это сделает шутку удачнее. С помощью пародии вы достигаете двух целей. Во-первых, как и с другими комическими фильтрами, вы разъясняете любой желаемый подтекст. Во-вторых, вы доносите своего рода второй подтекст, то есть ваше мнение о том, что вы пародируете. Для максимально комического эффекта при использовании пародии средство становится сообщением. В приведенных ранее примерах пародия применяется как для передачи подтекста, так и для высмеивания средства. Например, большинство историй в «Онион» имеют свой собственный подтекст. Скажем, история о правительстве может говорить о том, что всем давно известно. Наше правительство некомпетентно. Но помимо этого они также разоблачают современную журналистику. Этот второй слой скрытого смысла имеет очень мало общего с основным подтекстом выпуска. Он забрасывает более широкую сеть, предлагая читателям подвергать сомнению все, что они читают в новостях. В «Койоте против Факме Фрейзер смеется над сериалом «Безумные мелодии». Кроме того, своей пародией на судопроизводство он обвиняет наше сутяжническое общество. В его произведении масса подтекстов. Он говорит о нелепой природе детских развлечений, о бесконечных исках об ответственности и о слабой защите прав потребителей. Существует одно простое правило использования пародии. Текст и его оформление должны максимально точно отражать пародируемый предмет. Это то, что читатели любят в пародии. Им нравится видеть, насколько близко вы можете подобраться к цели. Если вы пародируете стиль другого писателя, то должны попасть в точку, имитируя его вплоть до мелочей, до особенностей пунктуации. Если этого не сделать, если ваша пародия окажется недоработанной, она не будет смешной. Очевидно, что вы не будете копировать содержание оригинала. Вы привносите в работу нечто новое и имитируете только форму или стиль того, что пародируете. Это может быть то, как объект пародирования выглядит, как звучит, другие его особенности, или все сразу. Обратите внимание, насколько идеально Onion копирует стиль Associated Press в своих новостях. Посмотрите, как Фрейзер подбирает каждую фразу своего судебного иска, чтобы он звучал в точности, как настоящий. А Джефф Кинни использует интонацию, порядок слов в предложении и даже рукописный шрифт так, чтобы его книги были точь-в-точь точь детский дневник. Читатели любят качественное правдоподобие, когда пародия очень близка к оригиналу. Правдоподобие — это все в пародии. Чем ближе сходство, тем лучше. Многие авторы юмористических текстов думают, что могут добиться успеха с помощью пародии, пройдя лишь полпути и сделав подражание достаточно похожим. Это может сработать, и некоторые люди найдут вашу шутку забавной, но чтобы сделать пародию по-настоящему смешной, для самой широкой аудитории идите до конца. Играйте по-честному и не заигрывайте читателем. Это поднимет вашу работу до уровня мистификации, и те, кто не в курсе, могут на самом деле подумать, То, что вы создали, и есть настоящее. Это постоянно происходит с он, и нет ничего смешнее и приятнее для писателей и читателей, которые также участвуют в этой шутке. Как написать пародию одной строкой или одной шуткой? Подумайте о других текстах подобного размера: записка в печенье с предсказанием. Гороскоп, прогноз погоды, заголовок газеты или твит их очень много, заимствуя подобные форматы, точно его имитируя, Так что каждый, кто читает его, понимает, о чем вы говорите, вы используете сатирическую силу фильтра пародии. Несколько примеров пародии в одну строку. От меня. Наименее страшный фильм о превращении человека в насекомое — Леди Баг. Примечание — отсылка к мультсериалу о супергероине Леди Баг, Леди Божьей коровки. Им надо было сделать приложение с играми для автопутешествий, например, алфавит автомобильных номеров, так как вместо того, чтобы смотреть в окно, вы смотрите в свой телефон. Книга «Как быть полным идиотом» — полное руководство для идиотов. Резюме по пародии. Что это? Подражание другому развлекательному или информационному формату. Как использовать? Старайтесь быть достоверными. Сделайте свою пародию максимально похожей на оригинал. Девятый комический фильтр. Аналогия. Аналогия — это сравнение двух разных объектов и нахождение сходства между ними. Эти объекты должны быть очень разными, особенно хороши противоположности, и вы должны отыскать у них множество схожих черт. Именно тогда, когда обнаруживаются эти связи, и читатель их осознает, аналогия становится смешной. Как и пародия, аналогия несколько сложнее других комических фильтров, она представляет еще один секрет, скрытый в вашем тексте. Секрет аналогии в той половине, которую вы прячете. Сравнивая два объекта, вы собираетесь раскрыть читателю только один из них, на второй полагается лишь намекнуть, и читателям следует сложить два и два, чтобы догадаться о нем самостоятельно благодаря вашим подсказкам. Читатель обычно обнаруживает этот смородок легче и быстрее, чем подтекст, но он все равно скрыт. Если вы назовете его в тексте прямо, ваша шутка развалится, как если бы вы проговорили подтекст. «Скотный двор» Джорджа Оруэлла — великое произведение, в котором используется аналогия. В нем сравниваются «животные на ферме» и «русская революция». «Животные на ферме» — та сторона аналогии, которая объясняется и раскрывается, Русская революция — то, что остается завуалированным. Оруэлл ни разу не выходит из образа и не говорит, вы ведь понимаете, что на самом деле речь идет о русской революции. Если бы он это сделал, все развалилось бы. Автор должен играть всерьез и не раскрывать свои карты. Одно из великих достижений скотного двора состоит в том, что осведомленные читатели получают удовольствие от скрытой половины аналогии, но читатели, которые ее не видят, все равно получают удовольствие от невероятно увлекательной книги о политических интригах среди забавных говорящих животных, обитающих на ферме. Это значительно расширяет круг читателей. Книга стала гораздо более популярной, чем была бы, если бы автор написал ее без фильтра аналогии и просто проанализировал русскую революцию и ее ключевых игроков. Но есть еще один скрытый смысл — подтекст. Итак, два основных скрытых посыла в скотном дворе. Первый — эти животные представляют русскую революцию, завуалированная половина аналогии. И второй — власть развращает. Подтекст. Эти два скрытых смысла не одно и то же, но они связаны, и один служит другому. Вы можете использовать аналогию в объемном художественном произведении, как Урвал, или в рамках комедийного скетча, как в одном из моих любимых выпусков «Онион». Эл Гор помещает младенца сына в ракету, чтобы спастись с умирающей планеты. «Онион» часто прибегает к аналогиям. «Конгресс» сравнивают со школьным двором, классной комнатой или гаражной рок-группой. Романтические отношения сравнивают с рабочими отношениями. Список можно продолжать и продолжать. Аналогия не всегда должна быть сложной, она может быть очень простой и при этом эффективной. Независимо от того, представлена ли аналогия в многогранном объемном произведении, таком как роман, или в простой однострочной шутке, ее всегда нужно использовать одинаково. Две сравниваемые вещи должны быть очень разными. Одна из них должна быть раскрыта буквально, другая же — оставаться в секрете. А вам следует показать читателю как можно больше точек соприкосновения между ними. Каждый момент, который напоминает о скрытой стороне аналогии, создает определенный комический ритм в вашем тексте. Примеры шуток, использующих аналогию. Быть сценаристом в Голливуде — все равно, что быть евнухом на оргии. Вернее, еще хуже, ведь евнуху разрешено смотреть. Альберт Брукс. Попытка пропустить предупреждение ФБР на DVD — это новый способ спрятаться. А вот тут автор — я. И, наконец, классическая шутка Стива Мартина. Вы не против, если я пукну? Это у меня привычка такая. Да, в самолетах для меня теперь есть специальное отделение. Я бросал на год, знаете ли, но сильно набрал вес. И после секса у меня возникает желание разок зажечь. Резюме по аналогии. Что это? Сравнение двух разных объектов и нахождение как можно большего количества схожих черт между ними. Как использовать? Держите одну из двух частей аналогии за занавесом, а другую раскрывайте. Каждый раз, когда вы проводите узнаваемую для читателя параллель между ними, это будет восприниматься как удачная шутка. Десятый комический фильтр. Смещение фокуса. Это фильтр, используя который, писатель фокусируется не на подтексте, а на чем-то другом. Тем не менее, это связано с подтекстом. Какая-то побочная мелочь или менее известный аспект незаметно направляет внимание читателя на основную идею посредством вопиющего умолчания. Подтекст, как обычно, не озвучивается открыто. Когда вы притворяетесь, что не осознаете свой подтекст, это все равно, что у вас близорукость, и вы не видите рядом слона. Вместо этого вы сосредоточенно фокусируетесь либо на том, на чем нужно, либо на том, что не имеет значения. С помощью неверного или смещенного фокуса вы можете разжечь в читателе притворное чувство праведного гнева. Лучше всего это работает с подтекстом, который вызывает у людей убежденность, что происходит что-то очень несправедливое, и читатели не знают об этом. Многих это глубоко заботит и даже вызывает злость. Используя смещенный фокус, вы можете вывести читателя из равновесия из-за серьезного вопроса, заставить его негодовать, возмущаться, «Ведь в мире творится что-то ужасное, выраженное вашим подтекстом». А все не только ничего не делают с этим, не только игнорируют это, никто этого даже не замечает. Притворство автора, будто он не в курсе важной проблемы, довольно простая уловка веселящая читателя. Вы изображаете идиота, и это всем понятно, поскольку работает для всех возрастов в соответствии со сложностью вашего подтекста. Джонатан Свифт в скромном предложении использует этот прием, чтобы сосредоточиться не на решении проблемы бедных детей Ирландии, а на притворном решении их съесть. Смеясь над абсурдностью, с которой Свифт направляет свои незурядные полемические способности на это странное решение, Читатели вынуждены осознать, насколько трагична вся ситуация, ведь так много ирландских детей живут в крайней нищете, и автор заставляет аудиторию задаться вопросом, почему никто ничего не предпринимает? Это, конечно, его подтекст. Кажущееся пренебрежение главной проблемой детской нищеты и фокус внимания на этом ужасном способе ее решить. Путем поедания детей разжигает наш праведный гнев. Подобно аналогии и пародии, смещенный фокус может предложить второй, скрытый посыл, помимо подтекста «слона в комнате». Часто «слон в комнате» и есть подтекст, но иногда это не так. Он может быть просто реквизитом, который помогает понять подтекст. он, и он часто использует прием смещенного фокуса. В сюжете «Пассивное курение связано с пассивной крутизной» напоминается о вреде пассивного курения. Когда в середине 1990-х этот сюжет был опубликован, власти все еще спорили о том, вредно ли пассивное курение для здоровья людей, и очень немногие запреты были действительно приняты на законодательном уровне, за исключением Калифорнии. Табачные компании, конечно, не считали, что пассивное курение так уж вредно, люди по обе стороны баррикад все это страстно обсуждали. Сюжет «Онион» вызвал смех, разжигая эти страсти и концентрируясь не на самой проблеме, а на чем-то гораздо менее важном и связанном с ней лишь косвенно. Еще один пример однострочной шутки со смещенным фокусом из упражнений моей ученицы Энни Гудсон в Second City. Матери погибшего подростка некому обновить ее телефон до новой iOS. Это классический пример смещенного фокуса, так как внимание сосредоточивается на потребности матери обновить телефон вместо гораздо более важного вопроса — смерти ее сына. Резюме по смещенному фокусу. Что это? Притворное игнорирование очевидного факта, который выявляется через направление внимания не на то, на что нужно. Как использовать? Найдите что-то, связанное с вашим подтекстом, но гораздо менее важное. Затем привлеките к этому внимание читателей, косвенно заставляя их думать о подтексте. Это похоже на фразу «Не думай о розовом слоне». Одиннадцатый комический фильтр. Мета-юмор. Мета-юмор высмеивает другой юмор, или саму идею юмора, описывая его эффект, используя юмор как предмет шутки или целясь в конкретные попытки создания юмористического текста. Мета-юмор может быть привлекательным в основном для фанатов комедийного жанра и тех, кто в нем работает, поэтому необходимо приложить усилия, чтобы сделать его понятным широкой аудитории. Если вы когда-либо критиковали комедийное выступление — Хотели вы профессионального комика, писателя или шоу за попытку быть смешными, или если вы когда-либо задумывались, что такое юмор и почему люди этим занимаются, то у вас есть задел для подтекста в шутке в стиле мета-юмора. Существует несколько уровней сложности мета-юмора. Самый изысканный мета-юмор. Тип А Насмехается над самой концепцией юмора, находя абсурдность в том, что люди над чем-то смеются. Такой мета-юмор используется редко и кажется слишком заумным большинству читателей, но если сделать его доступным, он может стать откровением. Юмор, с которым большинство людей сталкивается в популярной культуре, это юмор персонажей, гипербола и, возможно, немного игры слов, поэтому среднего читателя ждет дополнительный элемент сюрприза, к которому он не привык. Следующий по уровню изысканности вид мета-юмора тип B интеллектуально деконструирует комедию без эмоций или смеха. Просто, без излишеств говоря о юморе, вы можете заставить людей улыбаться. Это вызывает в памяти архетип робота или слишком прямого человека. Такой персонаж реагирует с гораздо меньшими эмоциями, чем того требует ситуация. Прекрасный пример — герои музыкальной комедии «Братья Блюз». Когда писатель деконструирует юмор таким образом, как я делаю в этой аудиокниге, например, Это может временами казаться забавным, особенно если анализируемый юмор абсурдно глуп или шокирует, как в примерах с туалетными шутками. Менее изысканный, но все же заметный тип «Си» мета-юмора открыто высмеивает хорошо признанные комедийные медиа, их тексты и скетчи, сами личности или штампы, или же то, что скоро станет штампом, активно используемые даже самыми опытными комиками. Нацеленность на чьи-то достойные попытки создать смешное может быть столь же простой, как высмеивание, комедийного выступления или текста. Когда вы используете этот тип метаюмора, важно помнить совет номер 9: Утешайте обиженных, задевайте довольных. Нужно быть осторожным, чтобы под ваш прицел не попал простодушный новичок или кто-то, кого такая критика может раздавить. Это было бы недостойно. Писатели, решившиеся на метаюмор типа «Си», И собравшиеся высмеивать чьи-то правомерные попытки шутить должны быть абсолютно уверены в своих комедийных способностях. Это требует некоторого опыта и смелости, и это нужно делать хорошо, иначе вас ждет провал. Наименее изысканный тип мета-юмора, тип D высмеивает комедии, которые принято считать неудачными, или юмористические штампы, уже вышедшие из моды. Все это легкие цели — плохие ситкомы, низкопробные произведения для детей и тому подобное. Авторы, работающие с таким типом мета-юмора, могут легко добиться смеха в зале, но каких-то особо смелых заявок они не делают. Эти разные типы, кстати, просто описывают разные способы использования конкретного комического фильтра. Они не служат оценкой качества. Чем более изысканна шутка, тем выше уровень сложности при ее создании. Но это не значит, что смешные шутки нельзя написать, используя Любой из этих типов мета-юмора. Мета-юмор часто встречается в неформальной беседе, когда мы комментируем плохую шутку, придуманную нами или кем-то другим, мы делаем это, чтобы попытаться выжать смех из неудачной попытки юмора. Ведущие ночных ток-шоу делают то же самое. Если шутка в монологе проваливается, у комика — ведущего. Есть второй шанс добиться смеха в этой ситуации, осознав провал шутки и прокомментировав его. Публика обожает самоуничижительный мета-юмор, совместный страх провала артиста — сильный мотиватор, поэтому она обычно готова к тому, чтобы ее рассмешили любой реакцией на неудачную шутку. Стив Мартин часто использовал мета-юмор в своих стендап-выступлениях, саркастически называя такие номера уморительно смешными шутками. В книге «Жестокие ботинки» он использовал мета-юмор в пьесе «Комедийные вечера, которая вы можете устроить». Совет номер 14. В комедии есть только одно правило. Когда вы пробуете свои силы в написании шуток, вы понимаете, что добиться успеха в этом весьма сложно. Мы можем чувствовать себя подавленными, когда принимаем близко к сердцу то, что говорят нам наши коллеги, будь то другие комедийные писатели или доброжелательные критики. Что мы делаем, как должны делать или как могли бы делать лучше. Понимаю, что такие книги, как эта, могут способствовать тревожности по этому поводу. Комедийные писатели слышат множество указаний и запретов, что может заставить их сомневаться в себе. Как же остаться сфокусированным на создании хорошего юмора? Просто запомните, что есть только одно правило. Если люди смеются, то это смешно. Нет смысла излишне тревожиться. Если вы когда-нибудь почувствуете себя подавленным и вам будет трудно придумывать забавные идеи, Оторвитесь от клавиатуры и забудьте об этом на некоторое время. Займитесь чем-то веселым. Когда вернетесь к тексту, помните, что цель та же самая. Читатели просто хотят повеселиться, они хотят смеяться. Если вы можете заставить их смеяться, неважно, как вы этого добиваетесь, значит, вы все делаете правильно. Мета-юмор в более простой форме можно добавить к другим шуткам или сценам. Например, неспособность хорошо рассказать анекдот. Это забавная черта для персонажа. Она присутствовала у Марлина, отца Немо в мультфильме «В поисках Немо». Ирония заключалась еще и в том, что он рыба-клоун, так что вы, как и другие рыбы, могли бы ожидать, что он будет отличным рассказчиком шуток. В этой его черте есть дополнительный слой как иронии, так и мета-юмора, поскольку его озвучивает Альберт Брукс, великий гений комедии. Подразделом мета-юмора является анти в котором смешным становится отсутствие юмора. Если есть подходящий контекст, и читатели ожидают чего-то смешного, но происходит нечто противоположное, совершенно не смешное, это тоже может быть очень весело. Антиюмор не для всех, он может раздражать так же сильно, как и развлекать. Вот почему этот инструмент лучше использовать с осторожностью. Когда аудитория ожидает юмора, но получает явное его отсутствие, она может почувствовать себя обманутой. Тем не менее, для тех, кто ценит антиюмор, Это невероятно сильно действующий прием. Энди Кауфман был хорошо известен тем, что использовал антиюмор в своих стендап-выступлениях, например, когда читал великого Гэтсби на сцене вместо того, чтобы рассказывать шутки. Сам я применял антиюмор в своем ежедневном комиксе «Журнал Джима». Вот примеры метаюмора в форме коротких однострочных шуток. «Виагра дарит надежду тысячам несчастных стендап-комиков». он. «Мое тело больше ничего не значит в сексуальном плане, но если я могу с его помощью заставить людей смеяться, то оно хотя бы используется для хорошего дела». Луи Си Кей. «Мою почту взломали, но парень оказался прикольнее, чем я, так что я оставил все как есть». Альберт Брукс. Резюме по юмору: Что это? «Шаг назад и превращение юмора в объект шутки». Как использовать? Мета-юмор лучше всего работает с подтекстами, связанными с юмором, но также может быть использован как украшение другой шутки. Практическое задание главе 6. Ежедневно на протяжении 10 дней пишите по 10 однострочных шуток, шуточных или смешных заголовков для истории, используя при этом каждый из одиннадцати комических фильтров. В первый день постарайтесь написать 10 ироничных шуток, во второй — 10 шуток про персонажей и так далее. Станьте на время клоуном, который выдает идеи быстро и легко. Эти шутки могут быть не самыми удачными, но это нормально. Вы просто практикуетесь.